«Дэн». Вот так. Он стоял и выбалтывал домоседу с итальянцем всю подноготную, всю правду. По крайней мере, по версии историков. Зачем? И почему они его слушают? Никто пока не знает, что вообще происходит. Внимание всей бригады приковано к изюминке сегодняшнего дня – дуэли парис Минилай. Схватка рогоносца с тем, кто ему эти рога наставил – но мне почему-то казалось, что наблюдать за полковником Трэвисом будет куда интереснее, и я следил за ним, а не за очередной порцией насилия. Сеанс записи прервался на том, как Алекс напророчил итальянцу смерть на чужбине, которая по новой версии ему уже не грозит. Смерть ждет Энея здесь, в Трааде. Но об этом новоявленный пророк знать не может. Интересно, а что он им еще расскажет? Первым моим порывом было спрятать эту запись, потому что я тайно симпатизировал Алексу и Троянцам. Но это было глупо. Допуск к первичным материалам есть у очень немногих. Зато очень многих заинтересует, чем таким важным был занят Троянский лавагет, что не пошел смотреть на бой с участием своего младшего брата. Хотя у него, этих братьев, папа Приам был очень плодовитым царем. Запись увидит. У Алекса будут большие неприятности по возвращении. Невмешательство. Вот было главное условие его контракта. И я вообще не понимаю, почему его там до сих пор держит. Теперь-то уже известно, почему мы не можем вести съемки в зоне Олимпа и откуда у Ахилла эти нечеловеческие замашки. И что самое странное, зрители воспринимают древнегреческих богов как должное. И обывателя совсем не удивляет сам факт их существования. Может быть народ так до конца и не поверил, что это реалити-шоу. Макс рассказывал, что когда он в последний раз ехал в такси, а это было не так давно, таксист обронил интересную фразу. «Пробок сегодня нет, хвала Зевсу», — сказал он. Макс поинтересовался, с какого бога тут Зевс в частности и олимпийские боги вообще, и если уж от них что-то и зависело в нашем мире, например, отсутствие пробок, то благодарить за это следовало бы скорее Гермеса, бога путников. Водитель удивленно посмотрел на Макса. Объяснил, что услышанная в телевизоре фраза просто пришлась к слову, а потом задумался. И до конца поездки слово из него было не вытянуть. Я дорого бы дал за то, чтобы узнать, о чем он думал. Надеюсь, не о том, чтобы в следующий раз вознести хвалу к психопомпу Я закурил сигарету, и тут вошел академик. Вид у него был довольно растрепанный. Глаза красные, серое лицо. Щеки впали так, будто человек не ел уже пару недель. Волосы стояли, если и не дыбом, то очень близко к тому. В руках он машинально вертел какую-то штуковину, предназначение которой было мне абсолютно неизвестно. «Конечно, мы с этим проектом все зашиваемся, но чтоб до такой степени». «Что стряслось?» – спросил я. «А с чего вы взяли, что что-то стряслось?» – спросил он. «Посмотрите в зеркало». Он принялся озираться по сторонам, рассматривая стены. «Фигурально выражаясь», – поправился я. «А то у меня нет зеркала». «Мы ученые, Даниил. Фигурально не выражаемся», – наставительно произнес он, присаживаясь. «Мы оперируем фактами и точными понятиями. И если кто-то советует посмотреть в зеркало, значит зеркало должно иметь место». «Извините», – сказал я. «Так что стряслось? Вы аналитик?» «Кажется». Тогда я дам вам факты, вы их проанализируете и скажете мне, что стряслось. Факты точные? У меня, молодой человек, других фактов нет. Выкладывайте. Сегодня в 5 часов утра меня разбудил один из моих ассистентов. Он спал в 5 часов утра, счастливчик, и сообщил, что имеет место утечка энергии из главного блока. Конечно, это нонсенс, если учесть, как у нас все устроено, сколько в цепи предохранителей и резервных блоков. И именно так я своему ассистенту и сказал, но он продолжал настаивать. А так как сон был все равно испорчен, я пошел посмотреть, в чем там дело. Он оказался прав. У нас действительно была... Сложно назвать это утечкой. Энергия уходила в туннель. «Простите», — сказал я. «Я немного не понимаю. Энергия уходит на то, чтобы поддерживать туннель, так?» «Да. Постоянно». «Да, на поддержание туннеля требуется огромное количество энергии, но нагрузка постоянно и не скачет. Есть небольшое отклонение только во время сеансов связи, и то это отклонение на одну десятую обычной мощности, не больше. Когда мы отправляли в прошлое этого парня, военного...» «Полковника Трэвиса». «Да, его. Нагрузка возросла на 3 десятых, но сегодня ночью она возросла вдвое, это...» «Это колоссальное количество!» «Я понимаю. Сеанса связи в тот момент, как я понимаю, не было». «Нет, до него было еще 40 минут». «Как долго это продолжалось?» «Или продолжается и сейчас?» «Нет, всего около получаса, но мы перерасходовали...» «Это не важно», — сказал я. «Я думаю, что энергии у нас с запасом». «Это так, но каким образом можно объяснить, кому...» Мистеру Картрайту ничего объяснять не надо. Он набрел на золотую жилу и грузит породу самосвалами. «Я хочу объяснить это хотя бы себе». «И вы уже что-нибудь придумали?» «Нет». Когда мы отправляли в прошлое Алекса, нагрузка увеличилась на 15 минут. «13 минут 40 секунд, но между тем увеличением и сегодняшним разница в порядок». «Очень просто», — сказал я. «В тот раз мы отправляли нечто вниз по течению» поэтому энергии почти и не требовалось. А в этот раз нечто продиралось против течения, из прошлого в будущее, или в настоящее, если хотите. Что продиралось? Не знаю. «Абсурд», — сказал он. «И где это нечто? Куда наделась по прибытии сюда, и почему мы его не заметили? Если то, что вы говорите верно, это нечто должно обладать такими размерами, что незамеченным идти просто не может». «Вы знаете, какой контроль у нас в лаборатории?» «Я не говорю о мышах, даже муха из прошлого, залетя она по какой-то случайности в туннель и заставь сработать аппаратуру, не проскочит незамеченный». «А муха может». «Что?» «Заставить сработать аппаратуру». «Нет, все откалибровано, только диски с информацией или этот военный». «Полковник Трэвис». «Да, он, но больше никто. Мы застраховались от случайностей». «Мне казалось, что застраховались на все сто процентов». «Академик», — сказал я. «Вы недавно читали «Илиаду», если я не ошибаюсь». «Да, читал». «Вы помните персонажа по имени Эней?» Он задумался. «Нет, не помню», — сказал он. «У меня склероз относительно всего, что не касается физики. Это важно для вас?» «Нет», — сказал я. «Может, и правда не помнит».